Глава 26 Гунни и Бургундофара Поначалу решивший, что у меня двоится в глазах, я моргнул, крепко зажмурился, снова моргнул, однако пара лиц, похожих будто две капли воды, слиться в одно лицо не пожелала. Тогда я заговорил, но и из этого толку не вышло. «Все в порядке», — заверила меня Гунни. «Женщина помоложе» теперь казавшаяся не столько ее сестрой-близняшкой, сколько младшей сестрой, подсунула мне под затылок ладонь, приподняла мою голову и поднесла к губам чашку. Рот оказался полон смертного праха. Жадно глотнув из чашки, я покатал воду от щеки к щеке, а, проглотив ее, почувствовал, как напоенные влагой тканей возвращаются к жизни. «Что стряслось?» — спросила Гунни. — Корабль меняется, — прохрипел я. Мои спасительницы кивнули, но, очевидно, не поняли ничего. Куда бы мы ни шли, вблизи он принимает обычный, подходящий нам вид, а я бежал слишком быстро или слишком редко касался ногами пола. Приподнявшись на локтях, я к немалому собственному изумлению сумел сесть. И меня занесло туда где нет воздуха, только какой-то другой газ, для дыхания, видимо, непригодный. Возможно, им дышат обитатели каких-либо других миров, а может, вовсе никто, не знаю». «Встать можешь?» — спросила Гунни. Я кивнул. Однако, будь мы на урт, непременно упал бы, не устояв на ногах. Даже здесь, на борту корабля, где падаешь куда медленнее, обеим женщинам пришлось подхватить меня под руки — и поддержать, как будто я в стельку пьян. Одного роста, другими словами ростом почти вровень со мной, одинаково кореглазые. Миловидные округлые лица в обрамлении темных волос пестрят веснушками. — Ты, Гунни! — повернувшись к Гунни, пробормотал я. — Мы обе Гунни! — поправила меня женщина, что помоложе. — Только я иду в первый рейс, а она, похоже, в матросах уже давно. «Точно! И рейсов за мной числится без счета!» — подтвердила Гунни. «По времени это целая вечность, однако ж так мало, что и разговаривать не о чем. Здесь, Бургундофара, время совсем другое, не то что на нашей с тобой родной Урт». «Постой!» — запротестовал я. «Мне нужно подумать. Есть здесь поблизости место, где отдохнуть можно». Женщина помоложе указала в сторону темной арки. «Вон, мы там сидели». За аркой виднелось множество мягких сидений и вода, каплющая откуда-то сверху. Гунни, чуть поразмыслив, повела меня к порогу. Проем арки вел в довольно просторный зал с высокими потолками. Стены его украшали огромные маски, а вода, точно слезы, капавшая из их глаз, наполняла покойные бассейны с расставленными вдоль бортиков чашками вроде той, которую принесла мне женщина помоложе. В дальней стене зала имелся наклонный люк, и вел он, судя по устройству, наружу, на палубу. Как только женщины уселись рядом, по бокам от меня, я сказал. «Вы обе одна и та же особа. И сами так говорите, и я в это верю вполне». Обе кивнули. «Но не могу же я звать вас одним и тем же именем. Как к вам обращаться?» «В ее годы, покинув родную деревню и оказавшись здесь...» — ответила Гунни. — Я решила, что не желаю оставаться Бургундафарой, и попросила товарищей называть меня Гунни. Теперь об этом жалею, однако даже если попрошу, они на попятный уже не пойдут. Хотя бы так просто, смеху ради. Стало быть, зови меня Гунни. Я ведь, если подумать, Гунни и есть. Ну а девчонку... Осекшись, она глубоко вздохнула. — Ну девчонку, которой я была в прошлом, зови, если угодно, моим прежним именем. Менять его на другое ей уже расхотелось. — Идет, — согласился я. — Наверное, объяснить, что не дает мне покоя, можно и лучше. Однако я все еще слаб, и мыслю не слишком-то ясно. Однажды мне довелось увидеть некоего человека, поднятого из мертвых. Обе уставились на меня, высоко подняв брови. Бургундафара задохнулась от изумления. — Звали этого человека Апапунчау. Был там и еще кое-кто, человек по имени Хильдегрин. И вздумалось этому Хильдегрину помешать Аппупунчау вернуться во Освояси, в гробницу. — А он кто был? Призрак — Призрак? — прошептала Бургундафара. — Не совсем, по крайней мере, на мой взгляд. А может, все дело лишь в том, что именно ты понимаешь под призраком. Вероятно, он так глубоко укоренился во времени, что к тому дню не смог умереть окончательно — а может, и вовсе не сможет умереть никогда. Как бы там ни было, мне захотелось помочь Хильдегрину, ведь действовал он по указке особы, старавшейся исцелить одну из моих близких подруг. Здесь, на вопросе дружеских отношений, мой разум, по-прежнему затуманенной убийственной атмосферой коридора, застрял безнадежно. Вправду ли и Алента была мне подругой? Могла бы стать ею, если б оправилась. А дальше? поторопила меня Бургундафара. Я побежал к ним, к Апапунчау и Хильдегрину. Тут взрыв... Нет, взрывом это, наверное, не назовешь, однако ничего более похожего, ну, разве что удар молнии мне в голову не приходит. Словом, а Апапунчау исчез, а Хильдегрин превратился в двух Хильдегринов разом. Как мы? Нет. То был один и тот же Хильдегрин, только повторенный дважды. Один боролся с невидимым духом, а другой со мной. Но перед этим, еще не заметив Хильдегринова раздвоения, я разглядел лицо Аппо и оно оказалось моим. Много старше, однако моим. «Да», — заметила Гунни, — «прав ты был, пожелав присесть где-нибудь. Рассказывай дальше. Теперь уж мы от тебя не отвяжемся». Сегодня утром Циткиэль капитан отвела мне прекрасные апартаменты. Прежде чем выйти, я вымылся, обреясь найденной там бритвой, Здорово испугался собственного лица в зеркале, но теперь понял, чье это было лицо. — а Аппупунчау? — ахнула Бургандафара. — Твое, чье же еще? — не согласилась с ней Гунни. — Я вам еще не все рассказал. Взрыв или молния, словом, Хильдегрин этой вспышки не пережил. Позже я, кажется, понял, в чем было дело, да и сейчас полагаю, что не ошибся. Меня стало двое, а потому Хильдегринов тоже стало двое. Но второй Хильдегрин отделился от первого, а человек, разделенный надвое, не способен остаться в живых. А может, он, попросту разделившись, не смог воссоединиться, когда я, Севериан, снова остался один?» бургунда Бургундафара кивнула. «Гунни уже говорила, как тебя звать. Красивое имя, будто клинок меча». Гунни погрозила ей пальцем, веля умолкнуть. «И вот теперь я с вами, обеими». Если не ошибаюсь, меня здесь вовсе не двое. Или вы видите двух? — Нет, — подтвердила Бургундафара. — Но неужели ты не понимаешь? Разницы-то никакой. Если ты еще не был аппу значит, не можешь и умереть. — Похоже, даже я разбираюсь во времени куда лучше тебя, — вздохнул я. Я был будущим аппу и с тех пор миновало уже 10 лет, а настоящее способны изменить будущее в любой момент. Гунни покачала головой. — По-моему, я все же знаю о времени больше твоего. Пусть даже ты приведешь на Урт новое солнце и изменишь весь мир. Для нас, здесь и сейчас, этот человек, Хильдегрин, вовсе не помер 10 лет тому назад. Вернувшись на Урт, ты очень даже можешь узнать, что с тех пор прошла целая тысячи лет, или что смерти его еще не весть, сколько ждать. Ну, а здесь ни то, ни другое. Сейчас мы с тобой летим и между солнцами, и между годами. А стало быть, хоть две гунни, хоть целая дюжина, никому ничем не угрожают. Тут она сделала паузу. Гунни вообще говорила исключительно медленно. А сейчас слова вовсе выползали из ее рта точно матросы, пережившие крушение из-под обломков разбитого корабля. «А знаешь, да», — продолжала она, — Я вправду вижу здесь двух северянов, пусть даже оба только воспоминания. Один — тот северян, которого я как-то сгребла в охапку и поцеловала. Теперь его больше нет, однако он был красив собой, несмотря на шрам поперёк щеки, хромоту и седину в волосах. — Твой поцелуй ему запомнился, — подтвердил я. Сам он целовал многих женщин, однако его целовали нечасто. — Ну, а другой северян, мой возлюбленный из тех времен, когда я, девчонка, отправилась в первый рейс. В память о нем я поцеловала тебя, а после дралась за тебя, единственная из настоящих людей, плечом к плечу с призраками. — В память о нем я резала старых товарищей, хоть и понимала, что ты меня даже не помнишь. Закончила она и поднялась со скамьи. — Вы ведь понятия не имеете, где мы находимся, верно? — По-моему, это зал ожидания или что-то вроде, — пожав плечами, ответила Бургундафара. — Только здесь от чего то нет никого, кроме нас. — Я имею в виду, где сейчас находится наш корабль. А корабль наш — за пределами орбиты Дита. — Некогда, — заметил я. Один человек, немало знавший о будущем, сказал мне, что женщину, которую я искал, нужно искать над землей. А я решил, будто это означает всего лишь «среди живых». Этот корабль находился за пределами орбиты Дита еще в самом начале пути. «Не дури! Ты понимаешь, о чем я. Возвращаясь с тобою на борт, я думала, что у нас впереди долгий рейс. Но с чего бы им, а Фетти и Зак, умедлить? Корабль покидает вечность, сбавляет ход, чтоб Тендер смог отыскать его. На полном ходу он вовсе не корабль». «Понимаешь? И он, и мы, словно волна или крик, разносящийся по вселенной!» «Нет», — ответил я, — «не понимаю, и с трудом могу в это поверить!» «Бывает, Вера способна кое-что изменить», — закивала Гунни. «Но не всякий раз, Севериан, не всякий раз, и убедилась я в этом именно здесь. Помнишь, я как-то раз рассказывала, от чего продолжаю плавать?» Я покосился на Бургундафару. Может, из-за... Но Гунни покачала головой. Чтоб снова стать такой, как прежде, но при этом остаться самой собой. Ты ведь наверняка помнишь, каким был в ее годы. Теперь ты тот же? В этот миг я явственно, словно он вдруг оказался рядом в этих покоях слез, увидел юного подмастерья гильдии палачей, шагающего вперед. Сажный плащ развивается за спиной. Над левым плечом темнеет крестовина терминус эст. «Нет», — согласился я. «Я давным-давно стал совсем другим, а после вновь изменился». Гунни удовлетворенно кивнула. «Вот потому я и намерена остаться здесь. Может быть, здесь-то, когда меня будет не больше одной, это и произойдет. А вы с Бургандафарой возвращайтесь на Урт». Отвернувшись от нас, она направилась к выходу. Я было привстал, однако Бургундафара удержала меня, усадила рядом, а мне не хватило сил воспротивиться. — Пускай идет, — сказала она. — С тобой это уже случилось, тогда же и Гунни шанс. двери за спиной Гунни захлопнулась. — Но ведь она — это ты! — выдохнул я. — Тогда дай шанс мне. Я видела, кем стану со временем. «Неужто и после этого жалость к себе самой — дело такое уж стыдное?» На глаза ее навернулись слезы. Я покачал головой. «Кто же поплачет о ней, если не ты?» «Ты, но не по той же причине. Она была мне верным, настоящим другом, а таковых у меня никогда не водилось во множестве». «Теперь понятно, от отчего все эти лица плачут», — заметила Бургундафара. «Этот зал нарочно устроен для слез». «Для пребывающих и уходящих», — негромко добавил новый голос с порога. Обернувшись, я обнаружил у входа двух иеродул в масках, и, ожидавший вовсе не их, Барбата с Фомулим поначалу в них не узнал. Однако голос Фомулим, оговорила именно она, узнал немедля и вскрикнул от радости. «Друзья мои, вы отправляетесь с нами!» «Пришли мы лишь за тем, чтобы привести тебя сюда», — ответила Фомулим. «Цеткель отправила нас за тобой, но в апартаментах тебя не оказалось. Скажи, Северян, увидишь ли ты нас когда-нибудь?» «И не раз», — подтвердил я. «До встречи, Фомулим». «Так значит, ты знаком с природой нашей. Тогда привет тебе». — Тогда прощай. — Луки откроются, как только осипага задрает ту дверь, — добавил Барбат. — Воздушные амулеты у вас при себе. Я вынул из кармана свой и надел. Такое же ожерелье извлекла из кармана бургундафара. — Теперь я, как и Фомулим, приветствую тебя, — подытожил Барбат и отступил назад за порог, а проем арки тут же затворился за ним. В тот же миг распахнулись спаренные люки по ту сторону зала. Слезы масок испарились, высохли на лету, а в проеме люка засиял черный занавес ночи, растянутый меж гвоздиков звезд. «Нам пора», — сказал я, но сразу же вспомнил, что «Бургундафара» меня не слышит, и, подойдя ближе, взял ее за руку, после чего надобность в разговорах отпала сама собой. Вместе оставили мы корабль, И лишь у порога, замедлив шаг, оглянувшись напоследок, я вдруг понял, что так и не узнал его название, если он вообще хоть как-нибудь наречен. А среди масок на стенах разглядел извояние знакомых лиц. Лиц Зака, Циткиэль и его капитана. Ожидавший на стендер оказался гораздо больше, внушительнее суденышка, доставившего меня на поверхность Есода. Таким же огромным, как тот, что вез меня к кораблю Сурт, а может статься и вовсе тем же самым. — Бывает, им удается подвести эту громадину гораздо ближе, — поведала мне одна из матросов, назначенная нам в провожатые, как только мы взошли на борт. — Да только вечно их заносит то пары звезд правее, то пары звезд левее, так что гостить вам у нас около суток. Я попросил ее показать солнце нашей Урт, И провожатая сделала мне этакое одолжение. Солнце оказалось всего-навсего малиного алым пятнышком чуть выше Леера, а все миры его, даже Дид, неприметными точками темневшими, пересекая его насупленный лик. Тогда я попробовал показать в небе ту неяркую белую звездочку, частицу моего существа. Однако встречавшая нас не смогла ее разглядеть, а на лице Бургундафары отразился откровенный испуг. Вскоре мы, миновав шлюз тендера, оказались в палубной рубке.